Глава 11. Несмотря на то, что изначально я планировал управиться раньше, домой прибыл только утром субботы. Впрочем, Орлова я предупреждал перед отъездом, что могу явиться в университет только в понедельник, да и бои в столице вряд ли позволяли студентам учиться. В аэропорту меня встречал усиленный конвой. Два броневика, наполовину забитые бойцами, три внедорожника с моей обычной охраной. Технически военные действия еще идут, а значит, и законы мирного времени пока что недействительны. Довершал встречающую делегацию мой монстр с Виталией за рулем и Кристиной на пассажирском сиденье «Княжич», — поклонились мои слуги, когда я приблизился к ним. «Рад видеть вас обоих», — улыбнулся я и дал знак садиться в машину. «Поехали скорее». Охрана, прибывшая со мной, уже блистала в обновленной на Урале броне и даже невооруженным глазом отличалась от московского отряда. Стоило мне занять свое место во внедорожнике, как все люди Романовых быстро погрузились в транспорт, и мы покинули аэропорт. Уже по пути я получил от помощницы жаркие объятия и нежный поцелуй. И в другой ситуации я бы на этом не остановился. Но дорога была короткой, и пришлось отложить восстановление гормонального баланса на более подходящий момент. «Я тоже рад, что ты в порядке», — сказал я с улыбкой, глядя на Кристину. Девушка тяжело дышала после затянувшегося поцелуя, и было заметно, что она до последнего за меня переживала. «Княжич», — выдохнула она, — «я же тебя чуть не похоронила, когда то видео показывали с цистернами». Я хмыкнул в ответ. «Не переживай, Кристина, еще не родился». «Да, да», — перебила меня блондинка. «Вот только ты еще не имел дела с биологическим оружием. Оно не разбирает, «Русский перед ним княжич или еще какой?» Я улыбнулся, проводя пальцем по ее щеке, смахивая одинокую слезинку. «Я все рассчитал», — сообщил я девушке. «До начала Красноярской операции я уже видел документы по этому газу, знал, как он себя поведет и как далеко нужно его поднять, чтобы нейтрализовать. А если бы...» Я приложил палец к ее губам, глядя в глаза помощницы. «Если бы я видел, что ничем не смогу помочь...» «Я бы не вызвался туда идти», — негромко сообщил я. «И поверь, я не дурак, мечтающий героически сложить голову. Я разумный человек, который просчитывает вероятности, прежде чем соваться в неизвестность». «Ты мне веришь, Кристина?» Она моргнула и тут же склонила голову. «Верю, княжич», — произнесла моя помощница. «Тогда это все, что важно», — улыбнулся я. «А теперь просвети меня, как продвигается сотрудничество с кистом». Кристина вздохнула, переключаясь на работу, и заговорила. Понятное дело, что с отключенной связью я не мог получать отчетов, а Кристина из подвала вряд ли была способна возиться с программным обеспечением. Но было нужно и ее переключить с переживаний на конструктивный лад и узнать, каков реальный прогресс по оракулу. И, признаться честно, теперь степень готовности меня не устраивала совершенно. Если к обязанности охранять цесаревича я готовиться не торопился, это должно случиться только месяцев через пять, то вот жизнь Кирилла Руслановича мне нужна долгой прямо сейчас. «Все ясно», — кивнул я, когда Кристина закончила свой отчет. «Мы как раз съехали со скоростной дороги. По пути я заметил, что каждый съезд охраняется военной техникой. Несколько раз мы стали свидетелями досмотра гражданских машин. Столица все еще оставалась напряженной, и это заставляло задуматься, как долго еще Милославские будут гоняться за мятежной родней? Я благодарен тебе за твою работу, Кристина». Сказал я, глядя на помощницу. И хотел бы наградить, соответственно. Подумай о том, что желаешь получить награду. Она склонила голову, демонстрируя, что отнесется к моему предложению со всей положенной серьезностью. Виталий, ведущий машину, опустил разделяющее нас стекло и сообщил. «Княжич, подъезжаем». «Спасибо», — ответил я, вновь мыслями погружаясь в будущее. Итак, за выходные можно доработать инструментарий, но этого мало. Мне потребуется мощность и под искусственный интеллект, который станет им пользоваться. Собрать такие по щелчку пальцу не выйдет. Пока свезут оборудование, пройдет неделя, никак не меньше. Да и куда свозить? Передние машины охранения проскочили ворота особняка, и мы забрались внутрь первыми. Остальные выждали положенное время, прежде чем втянуться за нами. Весь особняк был переведен на осадное положение. По углам территории выстроены вышки, в воздухе дежурили дроны с камерами, На крыше я заметил фигуры снайперов. На крыльце меня уже ждал князь. Алексей Александрович выглядел как обычно. Идеальный костюм, чисто выбритое лицо, внимательный взгляд. «С возвращением, сын!» – произнес он ровным голосом, протягивая мне руку. Я склонил голову. «Спасибо, отец. Я рад вернуться домой». В его глазах только с очень близкого расстояния можно было разглядеть тревогу. Но перед своими людьми глава рода не имеет права на слабость. И потому он пожал мою руку, и мы вместе двинулись в особняк, сохраняя молчание. «Я понимаю, что ты хотел бы отдохнуть после такой командировки», сказал отец, когда мы уже дошли до лестницы. «Я готов поговорить, отец». Поняв, к чему он клонит, ответил я. Время в воздухе, конечно, было напряженным, так как абсолютно все ждали нового нападения, но все прошло гладко, так что откладывать важный разговор смысла не было. Я ведь целый день перед вылетом ничего толком сделать, чтобы устать и не успел. Хорошо, идем. И мы прошли в его кабинет, где князь тут же занял свое место, а я опустился в кресло напротив. Ты помнишь, что у тебя назначена встреча Клуба ветеранов Киевского освобождения? Спросил Кирилл Александрович. Конечно, отец. Он открыл ящик стола и вытащил оттуда официальное приглашение. Затейливый вензель Соколовых — «Толстая бумага с гербом русского царства». «Это не все», — предупредил князь, вынимая вслед за ним еще одно приглашение. «На этот раз от Ефремовых, официальная помолвка, дату которой назначили перед самым моим отъездом». «Ее не отложили?» — удивился я, заметив дату оформления на приглашение. «Амурский князь хочет показать таким образом, насколько опасен для него великий князь Хабаровский», — усмехнулся отец. К тому же, в преддверии помощи со стороны Поднебесной, уже сейчас готовы пересечь границу и организовать нашим силам поддержку, эта помолвка очень важна. Я кивнул, принимая слова отца. «Отдохни немного и к трем часам езжай к Соколовым», продолжил отец. «Познакомишься с Анной Михайловной, покажешь всем, что ты по-прежнему силен и здоров. Великий князь в курсе обстановки и твоего участия». Так что присутствующие наверняка захотят от тебя подробностей. Не стесняйся, но и особо не приукрашивай. Все должны видеть, что ты жив, здоров и уверен в себе. Понятно?» Я вздохнул, и отец, протянув руку через стол, потрепал меня по плечу. «Я понимаю, сын», — продолжил он, — «как ты не любишь все это? Но, увы, сейчас играть в затворника не выйдет. Чем сильнее ты станешь уклоняться от общества, тем больше интереса вокруг твоей фигуры будет возникать. А гости на сегодняшнем собрании будут ждать от тебя подробностей, чтобы смаковать их с удовольствием. «Я и не спорю», — развел я руками. «Но у меня есть и свои, куда более важные дела. А я опять вынужден их откладывать ради посторонних для меня людей». Князь усмехнулся. «Ну, кто знает, может быть, ты с Соколовым породнишься, и они уже не будут такими посторонними для нас», — в шутку сказал он. В любом случае, в шесть вечера ты должен присутствовать на помолвке Ефремова с принцессой, а потом я лично выбью для тебя неделю полноценного отпуска. Устроит тебе такой обмен? Звучит на самом деле соблазнительно, и упускать такую возможность нельзя. СГУ не работал эти дни, сообщил отец, явно намереваясь меня уговаривать. И твоя команда еще не успела получить допуск в лабораторию, так что тебе не обязательно с ними возиться». А со своей протеже ты можешь встретиться в любой день. Естественно, если она согласится. Улыбнулся он в конце. В возведомленности князя о моих делах в университете не было ничего удивительного. В конце концов, положение главы рода обязывает его знать, где и чем заняты его дети. Хорошо, это честный обмен, улыбнулся я. Покинув его кабинет, до часа дней я не выпускал Кристину из своих покоев. А потом наступила череда подготовки к светскому мероприятию. В том, что клуб будет собран в такой напряженной обстановке, ничего удивительного не было. Как раз для этого подобные собрания и создавались. Мы должны быть готовы встретить новую опасность и демонстрировать друг другу, что готовы воевать на стороне царя. Это скрепляет общество, показывает царским людям, кто на их стороне, а заодно помогает взрослым князьям и боярам держать руку на пульсе, через своих уже героических детей контролируя настроение в столице так что к трем часам мой монстр уже подъезжал к особняку великих князей Выборгских. Ряды машин на огромной парковке с многочисленными гербами, большое количество слуг рода Соколовых. Остановившись у дорожки, ведущий в особняк, я глянул в зеркало и поправил воротник рубашки. Надевать форму сегодня не имело смысла, и можно было бы трактовать подобный шаг как позерство. Это уже лишнее. Слуга Соколовых открыл мне дверь, я выбрался наружу, демонстрируя улыбкой всем окружающим, что перед ними довольный жизнью молодой человек. Меня едва ли не под руки провели к стоящему на крыльце Ивану Михайловичу. В отличие от меня, Соколов не пренебрег возможностью надеть форму и прицепить награды. Я же похвалил себя за то, что отказался от такой идеи. Иначе это обязательно повлекло бы за собой необходимость рассказывать всем и каждому, за что мне выдали Андрея Первозванного, когда остальным достались куда более мелкие ордена. «Дмитрий Алексеевич, рад вас видеть!» С улыбкой шагнул вперед Великий Княжич, протягивая руку. «Честно признаться, не рассчитывал, что вы сможете найти время, чтобы приехать». «Что вы, Иван Михайлович, как я мог упустить такую возможность?» Произнес я, отвечая на рукопожатие. Он продолжал улыбаться, и я не мог понять, то ли он действительно рад мне, то ли настолько хороший актер. Впрочем, Великий Княжич тут же указал мне на распахнутые двери. «Прошу вас, Дмитрий Алексеевич, чувствуйте себя как дома. Внутри уже все готово для дорогих гостей», — произнес он, и я последовал указаниям. Сам особняк был намного крупнее нашего, что было неудивительно. Великие князья могли себе позволить захватить больше территории и использовать ее по своему усмотрению. Это у нас есть ограничение на количество бойцов, техники и прочие вольности. Рюриковичей все это не касалось, во всяком случае, до недавних событий. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич!» объявил встретивший меня сразу за порогом слуга, привлекая внимание уже успевших расположиться в огромной гостиной гостей. Я вежливо улыбнулся сразу всем и двинулся обходить помещение, приветствуя тех, кого знал. Мне охотно протягивали руки, вставая со своих мест и прерывая шедшие ранее диалоги. Поддерживая ничего не значащие короткие беседы, Я обошел всех и уже к концу круга чувствовал, как мне хочется отсюда сбежать. Не то чтобы мне было так уж неприятно общество княжичей, но те взгляды, которыми они на меня смотрели, буквально кричали, что мне предстоит выступать сегодня главным развлечением. Как же я ведь прямо с войны вернулся. Вооружившись бокалом шампанским, я занял кресло подальше от дверей. Ко мне почти тут же подтянулся Юсупов. Михаил Эдуардович кивнул мне и, нагло перетащив соседнее кресло ближе, уселся в него. Поигрывая бокалом с вином, он взглянул на меня. «Смотрю, Романов, ты решился выбраться из своей привычной скорлупы и посетить наше скромное общество?» — улыбнулся он. «Как Ксения?» «Прекрасно готовиться к вашей свадьбе», — ответил я. «Надеюсь, ты помнишь, что я тебе сказал на вашей помолвке». Михаил повел плечами и изобразил испуг на лице. Теперь, когда ты дважды стал героем, это звучит, конечно, куда серьезнее. Но я тебе уверяю, совершенно не нужно. Я, кстати, думал, Семен тоже здесь будет. Я покачал головой. Ему тоже надо готовиться к помолвке. Предлагаю поехать вдвоем после этого собрания, если не против. Юсупов улыбнулся. С удовольствием, — ответил он. Кстати, мне тут птичка нашептала, что сегодня вечером некая великая княжна будет присутствовать. Я приподнял брошь «Не смотри на меня так», — посмеялся Михаил. «Я все еще кручусь в определенных кругах, и до меня доходят некоторые слухи». «Вот и интересуюсь у друга детства, вдруг это по его душу». Я замедленно кивнул, не сводя взгляда с заполненного княжичами зала. Мелькнула мысль, что вот сейчас распылит здесь газ Измайловых, и все. Русское царство получит такой урон, что государь точно окажется сброшен с трона. Страшное оружие, которое могли бы применить, если бы я не рванул вслед за великим князем. «Могу кое-что рассказать о великой княжне, если хочешь», шепнул мне Юсупов, возвращая из размышлений в реальный мир. «Там есть что-то заслуживающее внимания?» приподнял бровья «О, тебе понравится», — довольным тоном заверил Михаил. Однако договорить ему не дал Соколов. Иван Михайлович вошел в гостиную в компании красивой девушки в вечернем платье. Взгляды всех гостей оказались моментально прикованы к сестре великого княжича Выборгского. «Кажется, тебе уже нравится», — шепотом заметил Юсупов. «Господа, я рад приветствовать вас всех в нашем доме», — взял слово Соколов, привлекая внимание гостей. Я слушал его вполуха. Владел аудиторией Иван Михайлович Прекрасно, это для меня новостью не стало. Высказанные же слова о нашем единстве, чести и верности русскому царству — прошли мимо меня. Я смотрел на Анну Михайловну и думал. Затем переводил взгляд на Соколова и сравнивал их, стоящих рядом. Закрадывалось у меня нехорошее подозрение, но я бы не стал его никому высказывать. До этого мне казалось, что Иван Михайлович похож на великого князя, но стоило рядом с ним стать сестре, как это сходство оказалось затемнено. Анна Михайловна была точной копией отца, и при этом получила лучшие черты своей матери. Средней длины темные волосы уложены в высокий хвост, средний рост, полностью закрытое платье в пол подчеркивает изящество фигуры. Минимум украшений, но зато каждая из них половине присутствующих не по карману. Умудрившись одеться достаточно скромно, не показывая практически ничего, кроме пальцев и лица, она все равно казалась воплощением женственности и красоты. Ее светлые глаза обводили зал взглядом. Улыбка на полных губах казалось предназначалась тому, на кого в данный момент Анна Михайловна смотрела. И я заметил, что княжечевы одушевлялись куда больше от внимания великой княжны, чем от продолжавшего свою вступительную речь Соколова. А потом ее глаза нашли нас с Юсуповым, и я буквально кожа ощутил, как на мне замирает взгляд девушки. И хотя это не было воздействием с помощью родового дара, я все равно ощутил себя под прицелом. Анна улыбнулась чуть шире, будто заметила, что ее чары подействовали на меня, после чего отвернулась в другую сторону. Рядом со мной тихо посмеивался Михаил Эдуардович, явно наслаждаясь моей реакцией на великую княжну Выборгскую. «Итак, господа, начнем первую встречу нашего клуба», провозгласил Соколов, поднимая бокал с шампанским. «Что ж, начнем».